смотрели из травы. Природа и вековечная довильня соединила смерть и бытие в один клубок, но мысль была бессильна соединить два таинства ее. Когда-то первобытные люди одушевляли природу, населяли ее богами, демонами, властвовавшими на стихиями. Со временем наука свергла божества с их пьедестала и убедительно доказала, что природа не испытывает ни злых, ни добрых чувств к человеку. «Вечная краса природы, как писал Пушкин, и в самом деле заслуживает восхищения. Однако человек рожден не только для того, чтобы созерцать, но и творить, преобразовывать мир, постигать его законы и овладевать ими». «Природа — не храм, а мастерская, и человек в ней работник», — говорил Тургенев. Сходную идею высказал, хотя он подошел к вопросу о природе с другого конца, английский писатель Джеймс Олдридж в романе «Охотник». «Природа, и все в ней, враждебно человеку. Природа уничтожила бы людей, если бы они общими силами Не добились победы над ней и не стали управлять ею. И хотя власть стихий человеком несколько преувеличена, все же мысль о его победе над силами природы вполне правильна. Мы не можем ждать милости от природы. Взять их у нее наша задача, писал Мичурин. Раскрывая секреты природы, человек использует их для своих целей. Это видно из того, как он борется с вредителями, учитывая сложные взаимосвязи в животном и растительном мире. Специалисты по защите растений и агрономы практики нередко спорят, что важнее – химический или биологический метод борьбы с вредителями. Это вызвано восторженной хвалой по адресу химического метода губительного действия ядов на вредных насекомых, и недооценкой роли биологической защиты. А спорить, собственно, и нет особой нужды. Просто в зависимости от конкретных условий нужно применять комплекс мероприятий с разумным гармоничным сочетанием всех известных и общедоступных методов. Но при этом никогда нельзя забывать одно условие. Химические средства не должны вредить нашим многочисленным помощникам, полезным животным. Нерациональное применение ядохимикатов, их называют еще пестицидами, от латинских слов тестифер, тестис заразный, гибельный, зараза, бить и цедаря, убивать, уничтожать, для борьбы с вредителями и сорняками габрициды часто ведет к гибели не только вредных, но и всех других насекомых и даже птиц и млекопитающих естественных врагов-вредителей. Ведь ядовитые препараты не волшебные пули, нацеленные только на врагов. Они бьют и правого, и виноватого, и врагов, и друзей. Зарубежные энтомологи давно уже убедились в этом на горьком опыте. Особенно богата такими наблюдениями практика применения ядохимикатов в Соединенных Штатах Америки, Англии и Канаде. Здесь из года в год увеличивалось производство ядохимикатов и, разумеется, масштабы использования их. В Соединенных Штатах Америки, например, в 1947 году ядохимикатов было произведено 120 тонн, а в 1960 году уже 320 тысяч тонн. А вот и примеры последствий массового применения этих препаратов. В штате Иллинойс в Соединенных Штатах Америки Большие площади древесных насаждений обработали дельдрином от вредителей. В результате, как сообщило общество орнитологов, там погибло 80% птиц. Насекомые, и вредные, и полезные, выползали на поверхность земли, птицы поедали их и погибали. Отравление птиц вызывала и вода, которую они пили из ручейков и луж. В обработанном районе Отмечено почти полное уничтожение скворцов, фазанов, перепелов, дроздов и других птиц.